Глава двенадцатая. Маргаритка навсегда. Дублин был полон суеты и шума, от которых я, убаюканный сельской тишиной, сразу немного оглох. «Сегодня вечером! Невероятное зрелище!» — вопил мальчишка-газетчик, размахивая своим товаром. «Месяц восстанию мертвяков! Покупайте газету! Покупайте! После заката Каллахан всем покажет, чего он с их помощью добился! Подробности в свежем номере!» Газеты разлетались, как горячие пирожки. Мелочи у меня не было, так что я, высунувшись из экипажа, просто выхватил у мальчишки газету прямо на ходу. Тот вслед обругал меня грязными словами, которые я взял на заметку. Насчет подробностей в свежем номере мальчишка соврал. Передавица обещала все то же таинственное и невероятное зрелище после заката, а в остальном состояло из перечисления бесконечных заслуг Калахана перед городом. Это невольно наводило на мысль, что он сам за эту статью и заплатил, и даже, возможно, написал. А ведь еще вчера... На фабрике и речи не шло о невероятных зрелищах. Небось, Калахан решил действовать поскорее, пока я не успел придумать, как поставить ему палки в колеса. Осыпал газетчиков золотом, и они ночью переделали будущий утренний номер. Все-таки неплохо быть богатым. Я уже собирался поделиться этими соображениями с Кираном, но тут заметил, что на статью он и не смотрит, только на число в верхнем правом углу передовицы. Я глянул туда же и понял, что его поразило. 17 апреля 1837 года, понедельник. И правда, ровно месяц со дня восстания. Как быстро пролетело время. А еще мы с Кираном посмотрели друг на друга. «Это точно Калахан», — прошептал Киран. «Он назначил свое зрелище на 17 а все убийства происходили с 17-го» закончил я. «Забудь про Танамор, Джон. Мы должны его остановить. А нам для этого не нужны улики. Плевать на улики. Будем ходить за ним по пятам весь день, и он не сможет никого убить». Я заколебался. «Послушать Кирана? Или все-таки выкрасть Танамор, отправиться обратно в Тилмароун и упокоить в оставших Чей план важнее, мой или Кирана?» Мне не хотелось решать. И я просто сказал себе, что подумай об этом позже. «Для начала проберемся на фабрику и глянем, что там как», — твердо заявил я. Я велел Фарреллу остановить экипаж за пару домов до фабрики и вылез, велев ему ждать нас. В невидимом сопровождении Кирана пошел прямо к зданию. Странно было видеть его окутанным нежным утренним светом вместо мрачной тьмы. Перед воротами царило оживление. Из большой повозки, напоминающей междугородный дилижанс, двое знакомых охранников выводили восставших. Я присмотрелся к ним, новые незнакомые лица. Даже потеряв меня, Калахан продолжал собирать восставших со всего королевства. Я злорадно ухмыльнулся. «Ничего, скоро ты всех своих работников лишишься, уж я об этом позабочусь». Киран еле тащился. «Может, тебе посидеть тут, отдохнуть?» — прошептал я. «Я скоро вернусь». Тот качнул головой. «Я существую, только пока нахожусь рядом с тобой. Не думай обо мне, я держусь. Держусь». Охранники в нашу сторону не смотрели. Слишком заняты были тем, чтобы восставшие шли к фабрике, а не разбредались по всей улице на радость собравшимся в переулках зевакам. «Но рано или поздно охрана меня узнает». Так что пора было принять меры. Я дождался, пока эти двое отвернутся, заскочил в дилежанс и затесался среди восставших, надеясь, что мы все выглядим одинаково изможденными и больными, и охрана не будет присматриваться. Как мудро полагал учитель Кирана, всего-то и нужно, что изменить пару деталей. Я стащил с одного из собратьев рваный сюртук и приплюснутую шляпу, а в обмен натянул на него свой жилет и сюртук. Не удержавшись, на прощание взглянул в глаза и увидел финал его истории — падение с дерева в попытке достать застрявшую там кошку, после чего побрел из дилежанца наружу, стараясь идти в раскачку, как остальные. Мне это теперь давало сложнее, чем раньше. За последние пару дней я до того увлекся жизнью, что сам не заметил, как начал двигаться почти как живые. И вот парадокс — теперь... Я гораздо больше чувствовал себя частью мира этих полуживых бедняк. Если я не буду на их стороне, кто будет?» Присоединившись к их противоестественному шествию, я понял с абсолютной определенностью, необходимо положить конец издевательству над моими неразумными собратьями, чего бы это ни стоило. Как я и думал, охранники к участникам шествия не присматривались, довели их до главного входа, и там передали моему старому знакомому Сэму. На мгновение, выйдя из роли, я глянул наверх. Распахнутую мною форточку на потолке уже ухитрились закрыть, видимо, Калахан заставил кого-то из сотрудников лезть на крышу. Сэм расставлял новых работников у станков, которых с прошлого вечера тоже прибавилось. Похоже, не только мы с Кираном бодрствовали в эту ночь. А я ускользнул, как тень» и по знакомой узкой лестнице взлетел на второй этаж. Стальная дверь закрыта. Дверь кабинета закрыта, люди отсутствуют. Я приложил ухо к двери, за которой скрывалась вотчина Бена. Из-под нее по-прежнему струился свет, слышался шум машин, но больше ничего было не разобрать. Я осторожно нажал на ручку двери. Не поддается. Видно, в тот раз дверь оставили приоткрытой исключительно ради визита гостей чтобы не отпугивать их видом ученого, запертого на ключ, подобно какой-нибудь сумасшедшей тетушке из романа. В остальное же время сюда было так просто не войти, потому что внутри, первое, работа, которую никому лучше не видеть, чтобы остаться в здравом рассудке, второе, драгоценный трилистник, третье, чудо техники, электрические машины, которые шпионы могли изучить или даже испортить. «Машины, которые можно испортить». Звучит многообещающе. Я спустился обратно в зал. Скользнул в наш скираном уголок. Подождал, пока Сэм расставит новых людей. Он снова был с ними групп будто отыгрывался за те несколько дней вежливости, которые ему пришлось изображать в моем присутствии. Эх, ну ничего человек не боится. Как славно было бы выскочить из укрытия и напугать его как следует. Но я сдержался. Знакомые мне бедняги привычно приводили в движение станки, зачем-то вырабатывающие целую кучу электричества, и дело шло совсем не так быстро и ловко, как при мне. «Этой фабрике конец», — пообещал я себе. Дождался, когда Сэм наконец-то уберется, и тщательно оглядел ближайший станок. «Если он устроен так же, как генератор в оживляющей машине Бена, а с учетом необходимости крутить ручку, это вероятно, то провод, который идет в зал управления наверху, как-то должен присоединяться к нему и с этой стороны. Я нашел нужное место, внизу, около самого пола. Киран, ты уверен, что я не могу умереть?» — спросил я, крепко взявшись за провод. Теперь я замечал то, что и раньше было бы очевидно внимательному сыщику, просто как-то не приходило мне в голову. Когда мое внимание на него не обращено, он просто исчезает, словно существует только в моменты, когда я на него смотрю. «Не уверен», — со своей обычной честностью ответил Киран. «Ты сам говорил, электричество — опасная штука, графа Ньютауна убила». Я зажмурился и выдернул провод из станка. Гудение стихло, а я остался жив и бросился к следующему станку, вырвал провод, повторил то же самое раз двадцать и тихонечко бросился по лестнице наверх. Результат не заставил себя ждать. Я едва успел спрятаться, когда неприступная дверь распахнулась, и оттуда вылетел Бен, сопровождаемый Калаханом. «Не понимаю, от отчего напряжение так упало», — сетовал Бен, пока они торопливо спускались по лестнице. «И именно сегодня, когда все должно быть идеально!» Глядя им вслед, я опять подумал, какую медвежью услугу оказал нам отец своей холодностью. Я недавно нашел себе замену отцу в графиню Тауне, а Бен теперь в калахане Интересно, мы могли выбрать кандидатов хуже, или это уже предел? Я скользнул внутрь. Там, к счастью, никого не было. У Бена самолюбие не меньше моего. Он никого, кроме драгоценного начальника, не подпустил бы близко к своей работе. Сам руководил и электрическими машинами, и исследованием Тономора. Точнее, кое-кто здесь все же был. На секунду я забыл, как мало у меня времени, и остолбенело уставился на парня на столе. Все тот же, тощий, жертва драки в пабе. В прошлый раз он был совершенно неподвижен, а теперь у него дергались веки и слегка подрагивали пальцы. Я длинно выдохнул. Бен, похоже, добивается успеха во всех своих начинаниях. Я торопливо нашарил обломок зеленого мрамора, зажатой тисками машины, и дернул его на себя. Стоило мне это сделать, парень на столе перестал дергаться и затих. «Прости, приятель». «Это была бы не жизнь, прости», — лихорадочно забормотал я. «Спи спокойно, тебе сюда не надо». В руках у меня был, конечно же, камень жизни. Парочку, орудующую в этой комнате, разум и душа не интересуют. Но где остальные два обломка? Я запаниковал, потом велел себе успокоиться. Камни ведь притягиваются, если они близко. Нужно просто... Я положил камень жизни на раскрытую ладонь. В ближайшем ящике стола что-то брякнуло. «Есть!» Я распахнул его и увидел два оставшихся мраморных обломка. Схватил их, бросился к выходу и увидел бегущих по коридору мне навстречу Бена и Каллахана. Похоже, спустившись в зал, они поняли, Падение драгоценного напряжения случилось по той простой причине, что кто-то выдернул из пары десятков машин провода и быстро догадались, кто бы это мог быть, кое-кто не уехавший ни в какой Лондон. Они перекрывали мне путь к лестнице, но я сразу сообразил, что делать. Лестница была витая, и живому человеку так поступать точно не рекомендовалось, а мне терять нечего. Я с разбегу пролетел мимо них. Бен успел схватить меня за локоть, но я вырвался, выдернув руку из рукава сюртука. Сюртук остался у Бена, а я прыгнул с лестничной площадки сразу вниз. Мои противники отгородили меня от ступеней, но даже не подумали, что они мне окажутся не нужны. Кажется, я сломал ногу. Уверен, я испытал бы очень сильную боль, если бы мог чувствовать. Я подхватил упавшую шляпу и захромал прочь, чувствуя, как на ходу срастаются кости. С каждым шагом я шел все быстрее, потом побежал, и все равно недостаточно резво. Бен и Калахан уже домчались до конца лестницы и точно меня поймали бы, но я уже прорвался из коридора в машинный зал и наполнил всех своих собратьев желанием повернуться в мою сторону и сделать пару шагов. Началась суматоха. Калахан вскрикнул от отвращения, закричал что-то охране. «В нашу сторону затопали шаги, а я подумал, зря он зовет их сюда. Надо было отправить их охранять дверь». Калахан уже понял свою ошибку и сменил приказ, но влетевшие в зал охранники соображали не так быстро, и я успел промчаться между ними. «Вот уж не думал, что такая скорость для меня еще возможна, но, похоже, сила желания действительно велика». Жаль, что Бен с той же силой жаждал отобрать у меня тономор. Повернувшихся в его сторону восставших он не боялся, так что пробился сквозь них, расталкивая всех на своем пути, и вылетел из машинного зала вслед за мной. «Стой!» — яростно орал он. Но я уже домчался до входной двери и бросился на утек, изо всех сил умоляя восставших задержать Бена. Судя по его гневному воплю, кому-то из них это все же удалось. Ворота были закрыты. Рядом с ними в крохотной беседке стоял незнакомый мне охранник в костюме тройки. Работников теперь было столько, что одного Сэма на все должности не хватало. «Ну, это еще не воробей, не нюхавший пороху и не привыкший видеть вблизи таких, как мы». Я крикнул ему «Отпирай ворота!» И он дорожащими руками открыл, пялись на меня, как на экзотическое чудовище» я пролетел мимо домчался до своего экипажа и крикнул дремлющему на козлах фаррелу гонятся давай дважды себя просить он не заставил хлестнул лошадей и мы подпрыгивая на неровной брусчатке покатили во весь опор наверное лошади устали но придется им еще немного потрудиться я вцепился в обивку сиденья чтобы со своим малым весом не вылететь из экипажа Киран появился рядом под глазами у него были синяки Губы до этого бледные теперь казались синеватыми, и я с тяжелым сердцем понял, похоже, время для него идет в обратную сторону, и чем меньше остается, тем ближе он к моменту своей смерти. Что, если для него тоже все повторится, как для восставших? Я сжал его запястье, теплое, но пульса нет, а может, и не было самого нашего знакомства. Киран одобрительно похлопал меня по руке. «Славно сработано!» — хрипло проговорил он, и всем телом откинулся на мягкую спинку скамейки. — Неужто достал? — спросил фарл не оглядываясь. — Да, едем в Тилмарон, теперь все будет в порядке, — едва шевеля губами пробормотал я. После такого взрыва бодрости силы меня оставили. Я лег на сиденье всем телом, вытащил трилистник и обеими руками прижал к груди. В этот раз я знакомой дорогой не любовался. Не думал о погоне, просто лежал, свернувшись и закрыв глаза. Киран сидел рядом и тоже не двигался, но я чувствовал его присутствие и горестно размышлял, что о моих неудачах уже впору сложить какую-нибудь поэму. Найти друга, которого неизбежно придется потерять — достойная судьба для Джона Гленгола. Мне показалось, что доехали мы очень быстро. Я только закрыл глаза, а меня уже трепал за плечо Фаррелл. На негнущихся ногах я вылез из экипажа, с трудом рожал онемевшую руку и показал Фарреллу три стянувшихся вместе обломком мрамора. «Тот самый?» — спросил я. «Редко увидишь на человеческом лице такое потрясение». «Даже приятно стало, что я смог кого-то настолько удивить». «Да...» — выдохнул Фаррелл. Я протянул ему трилистник, но он отдернул руку. «Фаррелл, забери его!» «Я должен отдать его праведникам, хранителям, а ты последний из них!» «Я не могу! Я не праведник, Джон! Будешь им, если захочешь!» Но он не взял. «Никогда! Не могу его коснуться! Я этого не заслуживаю! Я не спас своих!» «Ты был ребенком, любой бы испугался! Все эти счета уже закрыты!» Фаррелл помолчал, потом через силу заговорил. «Не только из-за того, что я сделал. Знаешь, что самое ужасное? Мне трудно это признать, но есть кое-кто, кто виноват еще больше англичан. Мой отец. Он это начал. Деды говорили, нам нельзя убивать, потому что нам дана власть над жизнью, но не над смертью. А он все равно это сделал. Я так злюсь на него. Не могу простить». «И не могу коснуться священных камней с таким злом в сердце!» Он суеверно посмотрел на них и шагнул назад. «О, твой отец был тем самым человеком, который отказался сдать деревню без боя и ранил Гарольда, а потом вернул его», — понял я. «Знаешь, я тоже злюсь на своего отца. Он не успел остановить Гарольда, потом согласился хранить свою часть стрелисника». З обычное дело, просто это бессмысленно и уже неважно. Они умерли, Фарел, а ты жив. И я не могу себя за это простить, крикнул он, разом потеряв выдержку. А я злюсь на нашего смолли и Лизи отца, что он умер, внезапно сказал Киран. Он сидел, прислонившись спиной к валуну. Мы были маленькими, он погиб в море на рыбалке, даже попрощаться не успели. Тебе надо себя простить, Фарел. — отрезал я. — Ты должен жить дальше. Разве это не странно, что через сорок лет после того дня мы, их дети, стоим на том же месте? Все началось здесь, так пусть здесь и закончится. Он издал сухой смешок. — Мне жить уже поздно. — Поздно? Тебе? Вы живые такие... наглые! Да я бы отдал свой титул и деньги, и поместье, только чтобы денек побыть живым! — И старая пьяная развалина, различаешь вкус еды и запахи. Ты можешь потрогать траву и что-то почувствовать, так что не говори мне, что тебе поздно жить!» Заорал я с такой яростью, какой сам от себя не ожидал. Я длинно выдохнул, чтобы немного успокоиться. Нельзя орать на тех, от кого ждешь помощи. «Я обещаю, я клянусь, твои родичи на том свете на тебя не сердятся!» «Посмотри на меня и скажи, кто из нас лучше в этом разбирается. Вдруг англичане не зря тебя в тот день не заметили. Ты думал, что выжил, потому что ты трус, но вдруг это было для того, чтобы сегодня ты помог мне. Так что умоляю, хватит ныть, дай мне руку!» «Даже живым, похоже, иногда нужно, чтобы кто-то спас им жизнь». Фаррелл посмотрел на меня так, будто я это и сделал. И хоть на секунду но я почувствовал себя кому-то нужным. Фаррелл медленно протянул мне руку, и я положил три стянувшихся в трелисник камня ему на ладонь. Он долго стоял и смотрел на наследие своих отцов, а я смотрел на него. Последний праведник, может, и не очень праведный, но выбирать не приходится, воссоединился с подарком Мерлина, и я всерьез ждал чего-то волшебного — Но ничего не произошло. «Если бы все упокоились, ты бы тоже упал замертво», — подсказал Киран. «И то верно». «Да что ж тебе от меня надо», — угрюмо подумал я, глядя на Тономор. Фаррелл держал его бережно, двумя руками, как птенца. «Если мои родители и деды что-то знали о том, как он работает, то не успели мне рассказать». «Прости, парень. Ничего не вышло, да?» «Мне жаль. Он с приязнью поотечески глянул на меня. Я сейчас первый раз в жизни взял его в руки. Реликвию хранили старшие, нам, детям, не разрешалось к ней прикасаться, чтобы она не забрала наши силы. В детстве я так ждал, когда вырасту и тоже смогу стать хранителем, но...» Он тяжело вздохнул. «Трилистник настоящий. Значит, если кто-то будет долго хранить его, то однажды годы спустя, когда он наполнится, ты сможешь забрать его и ожить. Я возьму его. Приди ко мне лет через пять. Сам же сказал, что не стареешь. Так у моей жизни будет хоть какой-то смысл». Он сжал трилистник в руке и направился в сторону экипажа, показывая, что разговор окончен. Нет, сказал я ему вслед, не сходя с места. Я насмотрелся на графа Ньютауна, который забирал чужие души, чтобы подольше жить самому, и на Леди Бланш, которая из-за камня лишилась разума. Хватит с меня этой ирландской магии. Я глянул на Кирана, который по-прежнему сидел, прислонившись к валуну. Вот оно, последнее искушение. Ради него Я мог бы и согласиться. «Ты смог бы вернуться?» — неуверенно спросил я. «Я не знаю». «И не буду проверять». Он с трудом открыл глаза. «Мне нужно идти, Джон. Единственное, чего я хотел, это наказать убийцу. А в остальном моя история закончена. Нужно уметь это принять. Иначе тебе нечего делать на том свете». Я медленно кивнул, Вдруг подумав о том, что мы, все трое, сделали то, что не смогла сделать девушкой сказки. Мерлин шел по земле Ирландии, когда услышал, как плачет девушка. Ее жениха задрал на охоте медведь, и она убивалась по нему, — прошептал я. Вот как начиналась та сказка. И тогда Мерлин пожалел ее, поднял с ирландской земли три обломка мрамора и наполнил их своей магией — Они стянулись вместе, и получился трилистник Я обвел глазами своих спутников, пьянчушку из фиалкового тупика и призрака. Мерлин поднял камни с земли, а значит, чтобы все закончилось, нужно вернуть их ей. киран слабо улыбнулся, не двигаясь. «Они же возвращаются к хозяину, если тот пытается от них избавиться, разве нет?» потому что от них пытаются избавиться только из страха, когда осознают, что камни забирают жизнь, разум и душу. Я взбудораженно уставился на Кирана, забыв, что Фаррелл его не слышит. Но мы не боимся камней, и нам от них ничего не нужно. У них больше нет хозяина, а значит, не к кому возвращаться. Может, с миром упокоиться нужно не только восставшим, но и трелиснику, и тогда все закончится». «Что, если в этом и была суть сказки?» «Когда возлюбленный вернулся к жизни, хитрая ирландская девушка оставила тономор себе, не захотела отдавать такую ценность. А ей всего-то и нужно было вернуть его Мерлину. Он бы бросил обломки мрамора обратно на землю, и они снова стали бы тем, чем были, просто обломками». «Ух ты!» — еле слышно вздохнул Киран. «Я подошел к Фареллу и забрал у него камни». Тот не противился. «Рой тут», — приказал я, вернувшись к Кирану. Фаррелл послушно начал разрывать землю своими здоровыми ручищами. Когда ямка была готова, я посмотрел на трилистник в последний раз. Бледно-зеленый, прекрасный своей дикой красотой, три кусочка ирландского мрамора с помощью никому неизвестных сил стянувшиеся вместе и наделенные невероятной силой возвращать мертвым жизнь. Я улыбнулся дрожащими губами. Мой брат считал, что каждую загадку природы нужно изучить, разглядеть в увеличительное стекло, приколоть к картону, как бабочку. Если бы мы выращивали сады, уверен, что сад у него получился бы французский, идеальный, предсказуемый, аккуратный. А мне милее английские дикие сады, полные зарослей и тайных троп. Никогда не знаешь, какой цветок встретишь — Какая бабочка вылетит тебе в лицо? Где скрываются барсук или мышь? Никогда не знаешь, что подберет волшебник земли, потому что ее дары непредсказуемы. Так пусть остаются таинственными, как сама жизнь. Не каждой загадке нужен ответ. Преодолевая притяжение камней, я разделил их и протянул один фарлу второй положил перед Кираном. Тот не мог его поднять, только зачарованно поглаживал кончиками пальцев. Мы сели на корточке вокруг ямки, как дети, которые хотят вместе зарыть сокровища. Я сжал свой камень. Жаль было расставаться. Я так отчаянно искал эти камни, но они сделали для меня главное, что могли — вернули к жизни Молли. Без всяких условий, по-настоящему, точно такой же, какой она была. А значит, пора сделать то, чего не смогла сделать девушка, которая посчастливилась встретить Мерлина, получив подарок, с благодарностью принять его и отпустить волшебство, которое его создало. «Мне кажется, у меня камень разума», — тихо проговорил фарл и стиснул свой обломок в кулаке, как будто в голове сразу прояснилось. «А у меня камень души». Киран еще раз провел пальцами по лежащему перед ним камню, очень успокаивающий. Я фыркнул и украдкой вытер глаза. Сорок лет назад моему отцу достался камень жизни, а вот теперь мне, но что-то я новых жизненных сил в себе не чувствовал. От всех людей я возвращаю Мерлину и Ирландской земле камень жизни. Сдавленно пробормотал я и бережно опустил зеленый обломок в ямку. Нельзя плакать, это отвратительно, потому что это даже не настоящие слезы, а раствор Бена. «От лица всех людей я возвращаю Мерлину и Ирландской земле камень разума», — подхватил Фаррелл и положил свой камень рядом с моим. Мне показалось, что он сделал это с облегчением — но, может, у меня просто мутилось в глазах от ненастоящих слез. «От лица всех людей я возвращаю Мерлину и Ирландской земле камень души», — прошептал Киран, — и я опустил в землю третий обломок. Три камня стянулись вместе. Мы смотрели на них и молчали. Потом Фаррелл зачерпнул земли и насыпал ее поверх трилистника затем еще и еще. Когда земли было достаточно, он умело пересадил с другого места немного травы и крупный цветок маргаритки. — С я сразу узнаю это место, — тихо сказал Фаррелл и любовно разровнял землю вокруг цветка. Теперь это место ничем не отличалось от прочих участков луга. Маргаритка — символ невинности и детства. Я слабо усмехнулся, уловив его мысль. То, что здесь случилось, — Лишила Фаррелла детства. Да в каком-то смысле лишила его и нас с Беном. Но теперь все эти счета закрыты. Пора идти дальше. «Роза царствует лишь летом, маргаритки вечно жить», — пробормотал я. Я однажды читал в журнале стихотворение, которое так начиналось. «Дались тебе эти стихи!» — выдохнул Киран и тяжело опустился на землю. Сначала я подумал, что он хочет полюбоваться небом, а затем понял. Кажется, он не может больше сидеть. «Тономор в земле, а ты все еще жив», — прошелестел Киран, разглядывая облака, — «живучий, как кошка». «И правда, если бы возвращение трилистника земле упокоило восставших, то меня упокоило бы тоже. Прочувствовать эту мысль я не успел. Куда сильнее меня волновало то, что здесь и попрощаемся», — шепнул Киран. Дышал он прерывисто, с хрипом, пятна проступили на лице и шее сильнее. «Нет, нет», — отчаянно забормотал я, — «держись, ты мне нужен!» Киран с трудом открыл глаза и усмехнулся. Губы у него конвульсивно подрагивали, я с трудом разобрал слова. «Как такое может быть? Я даже призраком оказался невезучим». Ничего не добился. Я собирался возразить, но он слабо сжал мое запястье и продолжил, а все равно отлично провел время. Я тоже, — всхлипнул я. Краем глаза я видел, что Фаррелл недоуменно хмурится, но близко не подходит. Киран, я... Я все сделаю, но не знаю, как, я не знаю. Что-нибудь придумаешь. Его рука разжалась, и сердце у меня ухнуло вниз. Я искал деревню праведников, Киран в сюртук с оторванным лоскутом. Но оба верили в невозможное, и сами были лучшим доказательством того, что иногда оно происходит. Но если на свете может произойти все что угодно, то я хотел только одного — чтобы он остался. Желания не всегда исполняются. Киран перевел взгляд с облаков на меня. Потом его глаза закрылись, и я все ждал, ждал, затаив дыхание. Он не мог вот так уйти. Он должен был еще что-то сказать мне, и это все бы объяснило, заставило почувствовать себя хоть немного лучше, но... Я горестно сгорбился и взял Кирана за руки. Еще несколько секунд они ощущались как настоящие а потом начали растворяться, пока не исчезли, как туман. Там, где только что лежал Киран, больше ничего не было. Я лег туда же и горько и некрасиво заревел проклятущим раствором Бена. Киран мог бы оставить мне свою книгу или портреты жертв, ну хоть что-то, но у меня ничего, ничего от него не осталось. Фаррелл, который до этого стоял и тактично смотрел на далекое море, внезапно заговорил. «Я всегда думал, почему Мерлин, если у него была такая сила, не вернул вашего короля Артура? Он ведь любил его всей душой, но король спит уже целую вечность, и Мерлин разбудил не его, а задранного медведем возлюбленного какой-то крестьянки». Да и мои предки с помощью трилистника спасали чужаков, но никогда не спасали друг друга. «И... и что?» — выдавил я, задыхаясь от слез. «Жизнь — это ценность, но и смерть тоже. У прекрасных историй есть и начало, и конец». Он неловко глянул на меня. «Не плачь, парень. Пока ты про него помнишь, в каком-то смысле он жив» как мои родичи для меня». Я издал какой-то хриплый, мокрый звук и сел. «Это должно было меня утешить? Могу спеть ирландскую прощальную песню». «Нет уж». Я с трудом встал и вытер лицо. «Зная ваши песни, предположу, что это надолго, а у меня осталось дело. Отвезешь меня в город?» «Никогда еще не мотался по этой дороге столько раз за день. Отвезу, конечно». «Только лошадей сменю на своих, мои не такие резвые, но ваши уж больно устали». И жизнь, как это всегда и бывает, вошла в свою колею. Сердце у меня ныло, фальшивое, ненастоящее ощущение, которое существовало лишь в моем воображении, но я покорно поехал с Фарреллом назад в Балтингсброк, вылез из экипажа, помог ему напоить лошадей». Те печально косились на меня, но больше не шарахались, видно, слишком устали. Фарл вывел из конюшни собственную пару гнедых, запряг их и скрылся в доме. Я думал, после такого трудного утра он вернется с бутылкой виски, но он вышел, держа в руке плетеную бутыль и жадно присосался к ней. Вода, сказал он и бросил бутыль в экипаж, я завязал. Я снова влез на пассажирскую скамью неподвижный и одеревеневший от горя. Фаррелл сочувственно глянул на меня. «Если бы кто мне сказал, что буду возить англичанина, но ты хороший парень, честный. Таких в нашем мире не хватает». Несмотря на грусть, я фыркнул. Знал бы он, с каким прожженным притворщиком говорит. «Мы поехали обратно. И правда». Я уже сбился со счета, который раз за день вижу эти пейзажи. Но они оставались все так же прекрасны. В природе было все равно, кто жив, а кто умер. Ее не волновали бродящие по городу убийцы, зарытые волшебные камни, легенды, электрические машины и полуживые работники. Она просто была, точь-в-точь точь, такая же, какой ее когда-то видел Мерлин. Искрящаяся от солнца зеленое море, Мшистые утесы, истошно кричащие в полете чайки, волны, которые с брызгами и грохотом разбиваются о берег. Почему-то мне от этого стало легче. Кажется, настал момент признать правду. Я не оживу по-настоящему. Это было мечтой, сказкой. Но ни праведники, ни Тономор не могут вернуть то, что в тот день отнял у меня Гарольд Ньютаун. И все же, пока мои руки, ноги и мозг работают, я должен с пользой употребить их ради самого главного дела — остановить Калахана. Я не знаю, кого он убьет, не знаю, где и почему, но знаю, что смерть идет за кем-то в этом городе. Танамор лежит в земле, я остался и без друга, и без брата, мои товарищи все еще заперты на фабрике, мы не можем ни ожить, ни умереть — И вполне возможно, застряли в таком положении навечно. Но сейчас я должен запереть свое сердце на ключ и хоть недолго не думать о мертвых, только о живых.